13-я глава. Нет, я категорически против, говорит Нелли и отрицательно качает головой. Третьякову тебя всё равно не пустят. Давай ты никуда не поедешь. Я понимаю твои чувства, Найс, но и я всё понимаю, обрываю подругу. Только здесь болит, тычу себе в грудь. Володя бы ко мне точно приехал. Приехал бы, соглашается Нелли, потому что у тебя мужа нет. Я хочу поехать и узнать о его состоянии, настаиваю я. У Полины. Мы с ним наконец-то не очень хорошо поговорили, продолжая, пропустив мимо ушей слова Нелли. Несчастье с Игорем я пережила, но если с Володей случится что-то подобное, осекаюсь. Даже думать о таком страшно, может он в себя пришёл, и мне разрешат его увидеть. Нелли какое-то время молчит, кусая губы. Ладно, наконец произносит она и достаёт из кармана домашних брюк телефон. Сейчас вызову няню. Или Нара предупрежу на всякий случай, куда мы поехали. Одну я тебя не оставлю. А если хочешь дружеский совет, не отказывайся в претят от помощи. Нет какой. Тебе в этой семье, очевидно, кроме Володи никто не обрадуется. Да и с ним самим пока ничего не понятно. Одно лишь знаю, всем будет не просто в этой ситуации. Мне нет дела до отца Володи и Полины, у прямо заявляю я. Ахот наверю, а вот им скоро станет очень любопытно, если не уже. Во-первых, что Володя делал в том районе, где вы с Денисом живёте, и почему его избили под окнами твоего дома? Третьяков старший обвинял тебя в смерти Игоря, а за Володю, единственного теперь сына его, все сравнивает с землёй. В голосе Нали отчётливо слышится волнение, которое она пытается замаскировать мягкостью. Во-вторых, Денис наследник. Общих детей у Володи и Полины пока нет. Какой же не понравится такой расклад? Я нахожусь в сильном напряжении и анализировать происходящее получается плохо. Но сныли я во многом, конечно, согласна. На месте Полины была бы шокирована, узнав, что у мужа оказывается есть ребенок на стороне. Вот только Дениса я ни от кого не скрывала и с радостью бы задала Александру Вениаминовичу вопрос, как получилось, что Володя ничего не знала о моей беременности. Боже, как все сложно! Я запуталась. В последнее время не выдерживаю этот сумасшедший ритм, и расслабиться совсем не получается. Остаётся лишь слушать сердце, и сейчас оно подсказывает ехать в больницу. Или это диктует мне страх за жизнь Третьякова, не знаю. Как бы там ни было, решение уже принято. Через 40 минут мы с Нелей подъезжаем к клинике. Я выхожу на улицу и застываю на месте, глядя на невысокое здание. В Питере и так серо в это время года, а сейчас и подавно. Под ногами лужи, в воздухе сырость, смотрю на асфальт и вспоминаю то пятно крови у дома, чувствуя, как по спине ползут неприятные мурашки. Неля толкает меня в бок локтём. У тебя телефон вибрирует. достаю сотовый из кармана, на дисплее высвечивается имя Щербакова. Неля тоже замечает его и громко хмыкает. А я погляжу, Никита, всерьёз за тебя взялся, ответь ему, просит она, увидев, что я собираюсь сбросить вызов. Потом отмахиваюсь. Сейчас. Я потом Никите перезвоню, сейчас ни о чём другом думать всё равно не могу. Киваю в сторону больницы. Постоянно представляю, как Третьяков лежал избитый на холодном мокром асфальте. Признаюсь я, Нелли с шумом вздыхает. Как бы плохо ни было сейчас Володе, ему никто не поможет, кроме врачей. Нужно время. Давай ты подождешь в регистратуре, я сама все узнаю, раз по телефону нам ничего не захотели говорить. Если Третиков себя не приходил, то мы уйдем тотчас же, договорились? Говорит она, ловя мой взгляд. Договорились. Встречаться с его женой и тем более с отцом я не хочу. Вот и умница! Отзывает Нелли и обнимает меня за плечи. Будь здесь Алёна, она бы вообще тебя не пустила. Но я не она, я не знаю, как на тебя влиять. Сама не знаю, как держать эмоции под контролем. После разговора с Володей душа не на месте, а теперь ещё и это. Я словно в прошлое вернулась и заново всё переживаю. Рука с погасшим телефоном падает вниз. Я прячу его обратно в карман пальто, и мы заходим в здание. Сердце бешено молотит, пока Неля разговаривает с медсестрой. Я иду к окну, чтобы не подслушивать их. Спустя несколько минут Ноль возвращается. Я всё узнала. Состояние стабильно тяжёлое. Полагаю, когда Володя придёт в себя и сможет дать какие-то показания, с тобой захочет пообщаться следователь. Этого, конечно, не хотелось бы, но шило в мешке не утаишь. Неутешишь, соглашаюсь я. Что ещё сказала мне сестра, ты долго с ней общалась? Третьяков поступил вчера ночью в другую больницу, на окраине города. Жена и отец настояли на этой, и утром Володю перевезли. Совсем тяжёлых и безнадёжных не трогают, за редким исключением, а здесь лучшее оборудование, уход. В этом заключается хорошая новость. Поговорить бы ещё с врачом, но ты Володе никто, тебе ничего не скажут. Медсестра не в курсе подробностей, у нее только общая информация, благо она не приняла меня за журналистку и поверила в сказку, что я близка родственница. Пришлось показать ей свой паспорт, но это мелочи. Главное, что не твой. Спасибо, Нелли. Благодарю подругу. Вроде и приехала в больницу, все выяснила, а легче на сердце не стало. Теперь домой? Интересуется Ноль. Я киваю и собираюсь отойти от окна, но замечаю Полину. Ее лицо бледное, глаза не живые. Тритикова не одна. рядом с женой Володи Александр Вениаминович мы с этим человеком не виделись с той самой встречи в кафе когда он сказал что таких коварных вертихвостов как я необходимо изолировать от приличного общества бросал в лицо ужасные слова якобы рядом с его сыновьями всегда крутились девицы мечтающие об обеспеченной жизни и как только Игорь и Владимир достигли совершеннолетия те проход обратям не давали все девушки по его словам желали войти в семью пользуясь грязными уловками Но только у меня хватило цинизма и наглости заявить о своей беременности почти сразу же после смерти Игоря. В его гибели, естественно, тоже обвинили меня. В тот момент руки опустились и сердце разбилось на миллион кусочков. Сейчас я понимаю, что Третьяков старший манипулировал, скорее всего, Володя действительно ничего не знал о моей беременности и не мог так сказать. Но тогда я поверила каждому гнусному слову его отца. Да и как было не поверить. Моя короткая связь с Володей действительно принесла много горя его семье. Никто из нас не думал, что так получится. Нелли тоже замечает жену Володи, закрывает мне спину и просит подождать, когда семейство Третьяковых пройдёт мимо. Ничего не имею против. Нет желания видеть никого из них. Я просто очень переживаю за Володю и хочу, чтобы с ним всё было хорошо. Кажется, пронесло. Как чувствовала, что с тобой нужно поехать. Спасибо. Ещё раз благодарю Янелли за помощь. Не знаю, как бы справилась без неё. Вот номер медсестры. Она разрешила позвонить завтра утром. Ездить сюда больше не нужно. Уверена, Володя всё поймёт. Знаю, я сейчас произнесу слова, которые тебе не понравятся, но все эти 3 с небольшим года ты как-то справлялась одна. Ничего не изменилось, Настьи, за это тоже прошу прощения заранее. Кивает Нелли куда-то в сторону. И я поворачиваю голову и вижу Никиту, который стоит возле своей машины и с кем-то разговаривает по телефону. В прошлый раз я дала Чербакову свой номер на всякий случай. Ты не отвечал, и он спросил в сообщении, не в курсе ли я, где ты и все ли у тебя хорошо. Я скинула ему ВСМ с адрес больницы, на что Никита ответил, что скоро подъедет. С Денисом я посижу, не переживаю. Тебе нужно немного отвлечься. Даже возмутиться не успеваю. Нелечь, мокнув меня в щёку, быстрым шагом направляется к своей машине, а Никита, завершив разговор по сотовому, идёт мне навстречу.